Глава 45. Макс. «Ты одет?» — Вовка ворвался без стука. В этом не было ничего удивительного. Друг редко утруждал себя проявлениями вежливости и такта. «Нет!» — я как раз искал подходящую одежду для прогулки по берегу. Разглядывал валяющиеся на полу шмотки, не понимая, куда делись мои любимые шорты. Зимина же мало волновал тот непримечательный факт, что я был сейчас перед ним почти без одежды в одних трусах. «Ничего, я не стесняюсь!» Отмахнулся Вован, прикрывая за собой дверь. Прошел к окну и даже присвистнул. «Не повезло, так не повезло! В доме на побережье и жить в комнате с видом на город! Фу! Мне нравится!» почесывая затылок, ответил я. «Где эти вы шорты? Неужели забыл дома?» «Я хотел с тобой поговорить!» Признался вдруг он, обернувшись. «Раздумал жениться?» Попытался угадать я. «Ни за что!» жаром воскликнул Вовка. «А, ну да!» хмыкнул я. «Зря, что ли, ты тащил сюда невесту, ее вещи, всех ее родственников и террариум с лучшим другом». «Подружкой», — улыбнулся он. Ее зовут Юленька». «Я про Гришу». «Ну да ладно». «Итак, о чем ты хотел поговорить?» Друг плюхнулся на мою кровать. «Ты же вроде танцевал вальс на последнем звонке». «Что это ты решил вдруг вспомнить об этом?» Мои брови взметнулись вверх. «Это ведь было в прошлой жизни, старик. Научишь меня?» Его глаза загадочно загорелись. «Что? Зачем тебе это?» Уставился я на него. «Свадебный танец!» Объяснил Вовка. Он явно жутко нервничал. Вдруг сел и вытер вспотевшие ладони от ткань своих шорт. «Мы с Наташей будем танцевать на свадебном торжестве, а я не умею». «Совсем?» «Совсем», — кивнул он. «Ясно», — кашлянул я. «А я, стала быть, должен тебя научить?» «Ага», — радостно закивал Вован. «Так ты согласен? Дашь мне несколько уроков?» Я задумался. Бросил взгляд в зеркало. На мне все еще были одни боксеры. Точно, я же собирался найти одежду. Мазнул взглядом по раскиданным на полу тряпкам. «Да где же они?» «А что мне за это будет?» — спросил я у Вовы. «А что ты хочешь?» — вскочил он. «Не знаю», — пожал плечами. «Устроишь нам завтра мальчишник?» Мальчишник вдруг заметно паник. «Ну...» «Что, невеста будет против?» Я вонзился в него хмурым взглядом. «Не», — не очень-то уверенно пропел друг, затем сглотнул и неловко улыбнулся. «Просто мы с ней уже обговорили эту тему и решили, что не хотим устраивать подобные мероприятия». Он смущенно улыбнулся. «Что за свадьба без мальчишника?» — поморщился я. «Теперь, когда мы с Кариной окончательно поссорились, мне было совсем невесело, но хотелось праздновать всем назло. Это же не настоящая свадьба. А вот и нет, мотнул головой Ваван. А вот и да, я сложил руки на груди. Ты должен устроить нам праздник, напиться на нем и переспать со стриптизершей. Или со всеми стриптизершами сразу. Никаких стриптизерш. Испуганно оглянулся на дверь друг. Идиот. Я подошел и пожал ему руку. Никакого секса со стриптизершами, завтра мы идем в бар. Я... Э -э -э, протянул он. «Ничего», — я потряс его за руку. «Твоей Наташе тоже понравится идея развеяться с девчонками, вот увидишь». Вовка совсем поник. «Ладно», — сказал он. «Хорошо, я и скажу». «Мужик», — довольно объявил я и отпустил его руку. «Но ты ведь научишь меня танцевать?» — скромно попросил друг. «А, это?» — отмахнулся я. «Да легко». «Ура, спасибо!» — неожиданно он бросился мне на шею, «Спасибо тебе, дружище, спасибо тебе!» Вовка прихватил меня за талию, грациозно взял за руку. «Как там? Раз, два, три, раз, два, три?» Он поволок меня вдоль комнаты. «Да погоди ты!» Взмолился я, запнувшись о его ноги. «Стой, не так!» Взял его руку правильно. «Вот так, выпрями спину». «Да, молодец. Расправь плечи. Подними подбородок. Хорошо». Я опустил взгляд на его ноги. «Первый шаг вот с этой, понял? Далее раз, два, три, четыре!» «О-о-о!» многозначительно протянул Вован. На его лице отразилась трагедия. Он реально думал, что если будет скакать по паркету, словно стрекозел, то все решат, что это и есть его танец. «Попробуй еще раз», — скомандовал я. «Тебе придется самому вести. Давай я, твоя невеста. Да, возьми ты мою руку нормально, а не как черенок от лопаты. И Иии... поехали. Раз, два, три. Ой, прости», — брякнул он, в который раз наступая мне на ногу. Смахнул капли пота с лба, и мы продолжили. «Не эту, а ту! Не туда, сюда!» прорычал я, направляя его в нужную сторону. «Эй, парни!» — донесся до нас чей-то голос. «Ой!» В дверях стоял растерянный Григорий. Я бы на его месте тоже был в шоке, увидев двух танцующих наедине мужчин, один из которых был практически голым, если не считать трусов. «Простите, зайду позже!» смутился он, пятясь назад и краснее. Вовка тут же скинул руку с моей талии и отпрыгнул назад. «Гриня!» «Стой!» — громыхнул я. И когда Гриша замер, добавил. «А войди и закрой за собой дверь, живо!» И когда тот послушно вошел и закрылся, я поинтересовался. «Ты, Вальс, танцевать умеешь?» «Я, ну, немного», — замялся фальшивый Бандерас. «Будешь сменным партнером», — скомандовал я. Вовка закашлялся и снова вытер с лба пот. Вечер танцев продолжался. Подожди! позвал меня друг, когда мы после репетиции выходили из моей комнаты. «Что еще?» — спросил я, застегивая наручные часы. «Ты еще не наобжимался со мной? Повторим?» Он дождался, когда Гриша выйдет, и только тогда протянул мне кольцо. «Вот. Оно обручальное?» — удивился я. «Слушай, братишка, я не думал, что мои объятия тебя настолько впечатлят. Прости, конечно, колечко милое и даже в моем вкусе, но вынужден отказаться». Я решил состариться холостяком. «Да иди ты!» Он двинул мне локтем. «Просто...» — Вовка понизил голос до шепота. «Я боюсь потерять. Сохранишь его у себя доброкосочетание?» «Я?» «Да без проблем», — усмехнулся я. Взял кольцо, открыл ящик и зашвырнул его туда. «Вот никуда не денется». Хлоп, закрыл ящик. «Я передумал», — насупился Вовка. «Давай его обратно». «Ладно, ладно, не гони», — я успокоил его легким ударом по плечу. «В комоде вместе с моими носками твое кольцо будет в полнейшей сохранности, уверяю». Я вывел его из комнаты, запер дверь и добавил. «Ты слишком много значения придаешь этой свадьбе. Это всего лишь там в паспорте, дружище. Это почти как удавка, только невидимая». «Да пошел ты!» Мы снова в шутку потолкались и вышли на свежий воздух. Я огляделся. Сумасшедший пес носился по берегу и кусал детей за пятки. Родители Наташи гуляли возле воды, а бабушка наблюдала за ними с веранды. «Может, выпьем по коктейлю?» — предложил Гриша, подойдя к нам и указав на мини-бар, установленный на веранде. «Нет», — задумчиво произнес я, — «лучше...» На игровой площадке, выстланной песком, разворачивалось интересное действо. Карина, Наташа и Нина, а также неизвестно откуда взявшиеся здесь Фили и двое его смазливых приятелей, вместе играли в меч пытались забрасывать его по очереди в кольцо. «Может, тоже поиграем?» — спросил Вовка, заметив свою будущую жену на площадке. «Да?» — с улыбкой кивнул я. «Пошли. Может, в волейбол?» — засучил рукава рубашки Григорий. «Мяч как раз подходящий. Правда, я никогда не играл в него. Но знаю правила игры. Изучить теорию уже половина успеха. Так говорят. Вышибалы», — сказал я, прищуриваясь, когда Карина отбила этому Филе пятерочку за успешный бросок. Там правила еще проще. И взъерошил волосы. Да и сам процесс интереснее.